Я всегда стремилась вперед, Мари о сольной карьере. И вот я в студии EMI. Мне предстоит записать первый сольник, продюсировать который будет Ласса Линдбом. Вскоре мы с ним стали парой. Я все еще жила в Хальмстаде в Рутерпсёйден, но частенько оставалась в однушке Ласса в Блосуте. Музыка была нашим всем. О ней мы говорили, и ее мы создавали сутки напролет. Работа и свободное время — все было едино. Первый альбом, «Хэтвинд», можно назвать очень неоднородным. Мы пока не успели найти нужное звучание, и вся пластинка — это непрерывный поиск. Песню «Анну Довтор Карлик» мы вообще поместили в самый конец. Ни Лассы, ни я не видели в ней ничего особенного. Но сотрудники звукозаписывающей компании захотели выпустить ее как сингл. Мы сомневались — На мой взгляд, этой композиции не хватало силы. Но и Эмай оказались правы. Анна доктор Карлик стала хитом. Сегодня я горжусь этой песней, потому что знаю, она сыграла важную роль в жизни многих людей. За время работы над «Хэт нас очень вдохновляла Синди Лопер. Мы даже перевели на шведский ее «All through the night». В шведской версии она получила название Нат after Нат. Примечание, в переводе со шведского «Ночь за ночью». А еще одну песню написал Мартин Стернхвуд. «Якска геальт». Примечание, в переводе со шведского «Я все отдам». Знаю, что потом он поехал на заработки в США. После выхода пластинки мне предстояло отправиться в первое собственное турне. Мы выступили в народных парках в 35 городах. Я никогда раньше не стояла на сцене одна, и ко мне присоединилась и коннорт. К тому времени она отучилась в парижской школе мимического искусства, и это очень меня впечатляло. И как потрясающий человек. Она помогала мне с макияжем, хореографией и костюмами. На сцене она была на подпевках и танцевала. Мы классно проводили время. На гитаре играл Стефан Астнер. С ним позже работали и я, и Микки. В тот день, когда мне стало плохо, они с Микки как раз были в нашей домашней студии. На клавишах играл Леффи Ларсон, на бас-гитаре Пелле Сюрен, на ударных Пелле Андерсон, на гитаре Нана Вильсеттер. Заправлял всем Буссы Бую юхансон Сейчас именно он организовал турнероксет. С ним я чувствую себя как за каменной стеной. Мы с Икой делили гримерку. Она помогала мне краситься и укладывать волосы. Ика была особенной. Ее переполняла уверенность в своих силах. На сцене она чувствовала себя, как рыба в воде, а мне этого очень не хватало. Я не понимала, как должна выглядеть и что делать. С музыкой проблем не было, а вот со всем остальным, ведь каждый считал нужным что-то посоветовать или высказать свое мнение. Ика же всегда слушала меня и поддерживала мои желания. И это несмотря на то, что на самом деле мы очень отличались друг от друга. Нам нравились разные книги, разная музыка и разные фильмы, Но мы обе интересовались религией. О ней мы могли говорить бесконечно. Обсуждали, что каждый из нас — лишь винтик в каком-то огромном механизме. Это нас объединяло. В 1984-м мы давали концерт в стокгольмском клубе Гладье Хусет». Туда приехало шведское телевидение. На мне было платье, придуманное икой. Насколько же талантливо оно было сделано. Высокие плечики, орнамент в стиле кубизм, А завершал этот смелый образ рукав всего один. Многих подобное озадачила. Мама позвонила тете поинтересоваться, что та думает о моем выступлении. Ужасно! воскликнула та. Что на ней было? Платье же не дошито. Она очень сокрушалась, что мы не успели пришить второй рукав. В те годы я познакомилась с еще одним важным для меня человеком Евой Атлинг. Это она подарила мне мои первые кожаные штаны. В начале моего пути она много помогала. Например, именно она и Марин Рандольф создали костюмы для турне «Rock ран трикет Примечание. В переводе со шведского «рок в королевстве». По-моему, мы с Евой подружились еще в 1981-м. Гилен Тайдер как раз давали концерт в стокгольмском клубе «Атлантик», на котором оказались и она, и я. Я была на подпевках, а Ева вроде бы занималась костюмами. Потом она собралась поехать в город и спросила, не хочу ли я присоединиться. Ева отвела меня в клипотеку, самую крутую парикмахерскую в те времена, и сказала, «Это Мари, она великолепно поет. Давайте что-нибудь сделаем с ее волосами». Ей нравились мои брови. Кстати, именно Ева предложила выстрить челку. Благодаря ей я обрела свой стиль». Она умела все устроить и прекрасно организовать. Мне оставалось только вкушать плоды ее бурной деятельности. Я жутко тряслась от страха. Но когда надо мной закончили колдовать, осталась очень довольна. А еще Ева ввела меня в круг интересных и невероятно крутых стокгольмцев. Но и я ей кое в чем помогала. Как-то она приехала ко мне в гости в Хальмстат. Дело было зимой, и я отыскала в каком-то секонд-хенде огромную ушанку с муфтой из того же материала. Сколько было гордости. Ева говорит, что никогда не забудет, как прелестно я выглядела там, на перроне, когда ждала ее. Я напоминала персонажа из фильма «Доктор Живаго». Потом мы направились ко мне в Рутерпсхёйден, хотели попробовать что-то сочинить. Перед нами лежал диктофон. Ей ведь так хотелось создать нечто выдающееся. Но ничего не выходило, и она была в отчаянии. Бедная Ева совершенно расклеилась. Считала, что совсем не умеет петь. Помню, она мыла посуду, а по щекам катились слезы. И тут я зашипела, мол, хватит уже, нужно верить в себя. Она собралась, и мы записали песню «Лад dem tro" о столичных пересудах. Примечание, в переводе со шведского «Пусть они поверят». Правда, песня получилась так себе, мы исполнили ее всего один раз в Карл стаде. С Евой мы видимся и сейчас. Обычно заканчиваем рождественский ужин в Универмаге Н. Этому ритуалу уже лет тридцать, мы просто треплемся, плачем и смеемся. В эмоциональном плане мы очень похожи. В последние годы, правда, было непросто состыковаться. На Рождество мы часто куда-нибудь уезжаем, но все же стараемся соблюдать традиции. После выхода альбома «Head Wind» мы с Лассо даже не обсуждали, будем ли продолжать работать вместе. Песня «Анна доктор Карлик» стала таким хитом, что EMI возлагали на нас большие надежды. Так появилась пластинка «Dance Юндеваген, Wagen». И мне, наконец, показалось, что мы нашли собственную манеру исполнения. Этот альбом стал для меня настоящим прорывом. Мы с Лассо сочиняли треки для этого альбома, будучи на Канарских островах. Шесть недель мы жили в Бунгала на берегу моря в Сан-Августине. Абсолютно все песни мы написали вместе. Ласса начинал с основной мелодии, я ее дорабатывала, а потом он снова перенимал эстафету. Мы все делали вместе. Это было по-настоящему совместное творчество. Мы трудились каждый божий день, ни на минуту не переставая думать о музыке. Мы сблизились еще больше. Но возникали и проблемы. Нам не хватало воздуха. К тому же Ласса был на 9 лет старше и имел куда больше опыта. Вернувшись домой, мы записали альбом в студии EMI. Почти все мы сделали сами, так что эту пластинку и впрямь можно назвать нашим детищем. Но также тогда были записаны и две песни, авторами которых мы не являлись. Первая — это композиция Ульфа Лунделя Фордомсом som Примечание, в переводе со шведского «Для тех, кто любит». Вторая — песня Ульфа Шагерстрёма мод хав примечание в переводе со шведского к неизвестным морям альбом дэнс юнде ваген с такими песнями как дэн баста даген дэнс юнде ваген и Хавет». примечание в переводе со шведского лучший день седьмая волна дому моря оказался настоящей бомбой сплошные хиты благодаря ему я закрепилась на музыкальной сцене швеции и во многом это заслуга именно ласса линдбама Как раз тогда я познакомилась с Мари Димберг. Она отвечала за связи с общественностью в EMI. Я собиралась пойти к Лизбет на кассе. Так мы прозвали женщину, к которой обращались за авансом. Но все тянуло, потому что слегка побаивалась ее. И тут Мари Димберг предложила пойти со мной, поддержать меня морально. Так мы и начали общаться. Я в то время вовсю работала над альбомом «Дэнс Юнде ваген». Помню, Мари Димберг пришла на фотосессию, когда калия Бенгтсон снимал меня для обложки альбома. Там у меня атипичная прическа 80-х. В то время я была не очень-то уверена в себе, не знала, что надеть и как себя подать. В итоге на фото вышла блондинка в свитере и джинсе с головы до ног. Мари Димберг невероятно много для меня значит. Когда моя сольная карьера только начиналась, именно она возила меня по разным пресс-конференциям и на встречи с поклонниками. Записывая альбом, мы с Лассой решили расстаться, но над следующей пластинкой "After Stormen" (Примечание: в переводе со шведского "После бури") все же работали вместе. Она произвела еще больший фурор. Примерно тогда же появилась группа Roxette. Гесли считал, что "After Stormen может подождать, а мне очень хотелось выпустить еще один сольник. Мы с Лассой Линдбомом продолжили наше успешное сотрудничество, хотя влюблённость уже и след простыл многие были уверены песни в этом альбоме исключительно о наших отношениях и расставании такой вот способ избавиться от тяжкого бремени на самом же деле многое мы написали пока еще были вместе песню After Стормен» выбрали на роль сингла я ужасно гордилась я писала ее можно сказать в состоянии стресса чуть ли не под давлением ондус агны и бара ферендак примечание со шведского если бы ты только видел меня сейчас только на один день тоже стали популярны я очень люблю бара феррандак она такая позитивная и легкая а в некоторых композициях ощущается какое-то отчаяние глубокая печаль як Бранде динбилд еще один мой фаворит примечание в переводе со шведского я сожгла твою фотографию в ней такой прекрасный текст Як Динбилд билд сак над брансле. Охлаген Варгбла. Примечание: В переводе со шведского я сожгла твою фотографию. Тоска послужила горючим, пламя было синим. Очень драматично и красиво. Слова кафе Охтарар. Примечание: в переводе со шведского кофе и слезы. Родились, когда я вспоминала об очень близком друге, который покончил с собой. Его бросил любимый человек, и он не захотел дальше жить. Ужасно. Никогда не забуду похороны. В церкви собралась в основном молодежь. Следующей вехой в моей сольной карьере стала песня «Спарвога». «Примечание». В переводе со шведского «Воробьиный глаз». Первая композиция, которую я целиком и полностью написала сама, без чьей-либо помощи. Моим продюсером стал Андерс Херлин. До этого мы с ним не сотрудничали настолько тесно. Мне предложили написать музыку к одноименному сериалу, и это словно что-то пробудило во мне. Сериал вышел в 1989-м, и песня получила оглушительный успех. Как я узнала позже, она много значила не только для меня самой, но и для других людей. В те годы я часто выступала на различных благотворительных концертах. Помню один из первых. Он проходил в Стокгольмском цирке, и в нем принимали участие многие выдающиеся исполнители. Корола. «Лиль Бабс», «Ария Сайон Ма. На нас пришли посмотреть даже «Король с королевой», а концерт транслировали по телевидению. Я сильно нервничала, и вместо «Седьмая волна» все время пела «Шестая». Примечание, речь идет о песне «Дэн Юнде Ваген», «Седьмая волна». А потом настал черед «Мото Канда Хав». Я очень хотела петь под собственный аккомпанемент. На инструменте закрепили микрофон, но всего через пару секунд он начал съезжать, и пришлось наклоняться, чтобы меня было слышно. Гитарист Лассе Веллендер подбежал и подхватил его, а затем всю песню держал передо мной, хотя в кадре этого не видно. Правда, в конце у него затекла рука, и микрофон зашатался. Меня охватило отчаяние, но этого никто не заметил, или, по крайней мере, зрители, которые смотрели трансляцию. Все получилось. Постепенно я начала понимать, как выразить себя через музыку. Что мне близко, а что нет. И все же надо мной сегодня продолжают подшучивать. Когда мы что-то записывали, я говорю «Отлично!» и через секунду добавляю «Правда ведь?».